Глава 70 Поступает ответный звонок. Одна из камер наблюдения засекла черный микроавтобус «Фольксваген», недавно подъезжавший к лодочному сараю на дальней стороне косы. Стоит тот на отшибе, в полном одиночестве. Идеально для того, что задумала Мэги. Подкатывают туда уже в полной темноте с визгом тормозов и завыванием сирен. Место кажется заброшенным. Чёрная вода мягко плещется у края причала. В сарае тихо. Воздух неподвижен. Люди в чёрных жилетах и шлемах уже готовы взяться за дело. Но Джейми не в силах держаться в стороне. К чёрту процедуру! К чёрту оценку рисков! Там его друг! Он бежит туда, стучит ногами по доскам. Крики полиции эхом мечутся у него за спиной. В небо взмывают стревожные чайки. Первая дверь заперта. Оказавшийся рядом с ним вооруженный боец из группы быстрого реагирования с легкостью выламывает ее. За ней большой открытый проем, выходящий на сбегающий к воде слип. Следующая дверь открыта. Джейми вбегает во второе помещение и ошеломленно останавливается. Оно совсем небольшое. Он тянется к лампе, висящей в центре потолка, и включает ее, осветив все четыре угла. Серый бетонный пол. Голые кирпичные стены. Единственное окно на дальней стороне, заколоченного досками. Боец, наплевав на все служебные инструкции, открывает их, впуская внутрь скудный лунный свет. В самом центре помещения сидит Адам. Руки и ноги у него привязаны к деревянному креслу. Голова его упала на грудь. Он не двигается. И там кровь. Повсюду. Его рубашка и джинсы промокли насквозь, заляпанные почти до черноты. Вокруг него красные лужи, следы брызг, мелкие бурые пятнышки по всему полу. Джейми видит у него на левой стороне лба серьезную рану, от которой по лицу к шее тянется потек засохшей крови. А руки у него... Охереть! «Вот же скотство!» Джейми в ужасе прижимает руки к рту. Кожа предплечий, вся во множестве красных узких порезов и щелей, из некоторых еще сочится кровь. Ноги босые, и каждой торчит поздоровенный глязь, запекшийся бурой коркой. Позади себя Джейми слышит потрескивание рации. «Жертва на месте, в сознании и дышит!» «Множественные ранения! Срочно требуется скорая! Поскорее, пожалуйста!» Медики окружают Адама. Кругом суета выкрикиваются распоряжения. Он улавливает знакомое слово канюлирование. Судя по всему, речь идет о том, стоит ли использовать уже введенные иглы. Наконец, решение принято, и рядом с Адамом вырастают стойки с развешанными на них пакетами с прозрачными жидкостями. Адам все еще без сознания. Весь оцепенев, Джейми ждет вместе с Ромили обняв ее за плечи и прижимая к себе. Она едва сдерживает панику. Он чувствует, как тяжело она дышит, как напряглась всем телом. Слышится рок от вертолета, и вскоре в лодочный сарай врываются еще люди в медицинской униформе, держа в руках пластиковые мешки с ярко-красной жидкостью. Подсоединяют их к трубкам и, сдавливая их руками, закачивают в Адама столь необходимую ему кровь. «Ну давай же!» «Ну, давай же!» — умоляет он вслух. «Он ведь очнется?» — шепчет Ром. «Да», — отзывается Джейми, хотя сам далеко не так в этом уверен. «Ну, давай же, оживай!» Но тут он видит, как голова Адама медленно приподнимается, поворачиваясь из стороны в сторону. Джейми еще крепче прижимает к себе Роммели. «Да», — повторяет он, — «все с ним будет в порядке». Можешь и не сомневаться. Медики разговаривают с Адамом, пытаясь привлечь его внимание. Пакет с кровью меняют на новый. Их коллеги пытаются хоть как-то стереть кровавые потеки, перевязать его раны. Голова Адама теперь высоко поднята. Кто-то из медицинской бригады светит ему фонариком в глаза. Адам явно заторможен, хотя изо всех сил пытается сфокусироваться. К ним подходит один из медиков. «Сильный ушиб головы!» хотя на первый взгляд вроде поверхностный. Главная проблема — это значительная кровопотеря и рваные раны на предплечьях. Через них всё и вытекло. Хорошо, что вы вовремя нашли его. Кто знает, чем бы всё могло тогда кончиться». Они слышат какой-то шум, и фельдшер оборачивается. Адам уже полностью очнулся. Путы, удерживающие его в кресле, срезаны. И теперь он весь корчится, облепленный людьми в зелёном. Роммель спешит туда. «Адам! Адам, прекрати!» Джейми видит, как он борется, опустив взгляд на иглы, все еще торчащие у него из рук. Он никогда раньше не видел такого выражения на лице своего босса, такого отчаяния и такого страха. «Пожалуйста! Пожалуйста!» Слабо взывает Адам. «Уберите их оттуда!» Роммель опускается перед ним на колени. Берет его за обе руки, и он слегка успокаивается, не сводя с нее глаз. Джейми видит ужас у него на лице. Говорят, что некоторые боятся высоты, пауков, змей. Но это нечто совсем другое. Нечто глубоко укоренившееся, пугающее его до глубины души. «Пожалуйста», — шепчет он. «Сейчас уберу», — отвечает она. «Просто не двигайся, и я их уберу». Адам перестаёт дёргаться, но Джейми видит, как он весь дрожит, а слёзы оставляют чёткие дорожки в грязи у него на лице. Ромили берёт протянутые ей бинты и медленно вытаскивает иглы, в то время как Адам крепко зажмуривает глаза. «Вот, готово. Их больше нет». Адам открывает глаза и смотрит на руки. Хотя они по-прежнему все в крови и порезах, заметно расслабляется и подаётся вперёд в распахнутое объятия Румели. Она обнимает его. Его подбородок покоится у неё на плече, глаза закрыты. Он совершенно неподвижен, а медики вокруг них продолжают работать. Накладывают повязки ему на руки, промывают раны. Джейми наблюдает за ними, испытывая всепоглощающее чувство облегчения. Адам найден. Всё с ним будет в порядке. Но все-таки что-то мешает Джейми окончательно поддаться ликованию. Почему им так же не повезло и с Пиппой? Почему ей довелось умереть, когда Адам выжил? Он отворачивается от этой картины и выходит из лодочного сарая к воде. На пляж, усеянный валунами и морскими водорослями. Тихо, если не считать прибоя, накатывающего на берег. Кричат чайки, и их крики громко разносятся в воздухе, как будто дети дерутся за последнюю конфету в коробке. От лодочного сарая уходят несколько тропинок. Джейми выбирает одну и быстро идёт по ней, направляя свой гнев вниз, громко топая ногами по земле. Фары неподалёку указывают ему путь. Его первая мысль, когда они нашли Адама, Надо позвонить, сказать Пиппе, что с ним всё в порядке. Поэтому чувство, которое пришло после, по новой всплывшая мысль о том, что она ушла, ушла навсегда, раздавило его почти так же сильно, как и в первый раз. Он знает, как теперь будет. Первым делом с утра попытка потянуться к ней. Готовя чай, достаёшь из шкафчика одну кружку, а не две. Каждый закат, каждое рождение ребёнка у кого-то из друзей, каждое такое обыденное счастливое воспоминание отныне будет принадлежать ему и только ему одному. Знание того, кто убил Пиппу и всех остальных, не приносит того облегчения, на которое он надеялся. Это не вернуло его жену. Лишь подлило масло в огонь гнева, пылающего у него где-то под ложечкой. Джейми задирает голову, глядя в ночное небо. Оно ясное, ярко светят звёзды. Вдали от обычного сияния цивилизации их очень легко разглядеть. Это зрелище успокаивает его. Пиппа верила в Бога. Не настолько, чтобы ходить в церковь, но всегда тихо молилась, когда наступали трудные времена. Она думала, что что-то или кто-то всё-таки есть там, наверху. Он тоже на это надеется, чтобы она покоилась с миром. Что-то, видно, всё-таки присматривает за Адамом. Или, может быть, дело просто в нём самом и в хорошей полицейской работе. Джейми поворачивает голову и смотрит назад. На лодочный сарай, возле которого всё ещё мигают синие огни патрульных машин, и в ночном небе пляшут лучи фонариков. Он расправляет плечи, впервые задумавшись о своем будущем. Он нашел Адама. Он хороший детектив. Просто офигенный. Он закончит расследование этого убийства. Они посадят Мэгги Кларк за решетку, и правосудие восторжествует. И тогда можно будет подать заявку на это повышение, чтобы его жена гордилась им.